Глава 30 Зазвонил секретный телефон Дугана. Он взглянул на номер абонента, кодовые символы. «Тия, это Харон», — сказал он и вставил кодовый ключ. «Слушаю». «Дантист?» «Эй, дружище, рад слышать тебя. Какие новости?» «Срочная сводка от палаточника из лагеря Ашраф в Ираке». Дуган наклонил телефон, чтобы Тия лучше слышала, и сказал: Говори, нужно действовать быстро. Палаточник перехватил звонок генералу Хасан, главной в МЕГ. Медсестра Фатима Саид на пути в Ашраф и с ней Рейвен Слейт. Она сообщила генералу, что рассчитывает обойти фобии Райвин и прорваться через гипнотический барьер. Как он выяснил все это? Он работает на МЕК, как спец по компьютерам и прочей электронике. Он сумел наставить жучков в их штаб-квартиру. А как они планируют быть с Ревен, он не выяснил. Он говорит, генерал Хассан сказал Фатиме, их главная цель – узнать пророчество Тедеску. Мы разгадали только первую строчку части «Где?» Это Нью-Йоркская фондовая биржа. «Если Фатимас умеет разгипнотизировать райвен сказал Харон, — мы пропали. Им все равно надо еще решить остальные загадки. Как считает палаточник, женщины там довольно умные. Можешь держать меня в курсе? Буду стараться. Конец связи». Дуган повернул ключ и обратился к напарнице. «Что скажешь, Тия?» Скажу, что мы в психологической гонке против двух групп террористов. Мы можем только надеяться, что если Фатима сумеет вытянуть из Ревен остальные загадки, палаточник вовремя передаст их нам, чтобы мы их решили». «После этого им от нее уже не будет пользы», — сказал он. «Они, наверное, позаботятся, чтобы она не попала в руки греческой разведки. Думаешь, они ее убьют? А разве твой отец поступил бы?» По-другому она отвела взгляд, чтобы не смотреть ему в глаза.